Глава 44 Понедельник. Я стояла у двери общежития, когда пошел дождь. У меня не было ключа карты, чтобы войти внутрь здания. Как я могла выскочить из аудитории, не взяв свои вещи? Я покачала головой. Это был не тот вопрос, на который мне следовало искать ответ. Мне следовало задуматься над тем, как я могла произнести речь, полную странных метафор о профессоре Хантере и маркетинге. Меня подстегнула моя злость. И всё было так же плохо, как и в моём сне. Вся группа теперь считает меня сумасшедшей. Господи, неужели это правда? В общем, это была полная катастрофа. Я даже не помнила, что я там наговорила — Но я была уверена, что теперь самое время отказаться от этого курса. Я ни за что не смогла бы посмотреть в глаза своим сокурсникам. Я повела себя как ребёнок. Мне хотелось знать, что теперь думает профессор Хантер. Я сделала глубокий вдох. А что думает Тайлер? Мне было приятно, когда капли дождя падали на моё раскрасневшееся лицо. Я закрыла глаза, прислонилась спиной к кирпичной стене и подняла лицо к небу. Никто не входил и не выходил из здания, потому что все были на занятиях. Мне придётся подождать какое-то время на улице. Ещё не поздно вернуться и взять свои вещи, но я не могла заставить себя сделать это. Предполагалось, что моя речь будет о том, почему я выбрала такую специальность. А закончила я её словами, маркетинг может катиться к чёрту. Я никогда не переживу этого позора. конце концов из здания вышла девушка и посмотрела на меня так странно, словно я сумасшедшая бездомная, пытающаяся вломиться в общежитие. Однако я успела схватиться за ручку двери, прежде чем она захлопнулась. Я вбежала в общежитие взлетела вверх по лестнице. У милисы не было занятий этим утром, так что наша дверь не заперта, и она будет в комнате. Смогу ли я посмотреть ей в глаза Я ведь хотела лишь одного — лечь в кровать и укрыться одеялом с головой». Медленно открыла дверь. милиса вскочила и бросилась ко мне. «Тайлер только что прислал мне сообщение, что случилось». Меня уже тошнило от секретов и всей моей лжи. Я разрыдалась. милиса обняла меня за плечи. «Пенни, в чём дело? Тайлер сказал, что ты выбежала из аудитории после того, как произнесла свою речь». «Всё ещё хуже». Я отстранилась, и милиса закрыла дверь. «Сядь и расскажи мне всё». Мне так этого хотелось. Так отчаянно хотелось рассказать ей о том, что я встречаюсь со своим профессором, а потом обнаружила, что он женат. А почему бы мне не рассказать ей? Я доверяла Мелиссе. Она была моей лучшей подругой. Я села на кровать, а она села рядом со мной и погладила меня по спине. «Но почему я не могу рассказать ей?» Профессор Хантер обманул моё доверие, и я могу сделать то же самое. Я закрыла лицо руками. Нет, я не могла этого сделать. Несмотря ни на что, я всё ещё любила его. Я просто сошла с ума, Мелисса. Я даже не помню, что я наговорила во время своего выступления, но это, безусловно, не имело никакого отношения к заданной теме. Но я думала, что ты вчера написала свою речь. Ты даже, кажется, не нервничала. Я не нервничала, я просто взбесилась и утратила контроль над собой. «Но почему?» Телефон Мелиссы звякнул. Она крепко обняла меня, а потом спрыгнула с кровати. «Послушай, Тайлер уже здесь. Он принёс вещи, которые ты оставила в аудитории. Я ухожу и предоставляю вам возможность побыть наедине». Я вытерла слёзы и посмотрела на неё. «Мы поговорим позже, хорошо? Пенни, всё, наверняка не так плохо, как ты думаешь». Она подняла с пола свой рюкзак. «Увидимся позже. И после занятий я куплю нам китайской еды». «Спасибо, Мелисса». Я шмыгнула носом, потом взяла со своего стола салфетку и высморкалась. Она улыбнулась и вышла из комнаты. Я снова высморкалась. Что мне сказать Тайлеру? Я взяла ещё одну салфетку и промокнула глаза. Через несколько минут раздался стук в дверь. «Войдите». сказала я, не вставая с кровати. В комнату вошёл Тайлер с моим рюкзаком в руках. Он выглядел не таким счастливым, как обычно. «Ну и речь ты произнесла, Пенни». Я застонала. «Я не знаю, что случилось. Я просто утратила контроль над собой». Он подошёл ко мне. Я ожидала, что он обнимет меня или попытается поцеловать, но он просто поставил мой рюкзак на стол и продолжал стоять, глядя на меня. Наконец он заговорил. «У меня не было номера телефона милисы так что я послал ей сообщение с твоего телефона, чтобы сказать, что твои вещи у меня. Я не хотела, чтобы ты беспокоилась о них». Он достал из кармана мой телефон, положил его на стол и придвинул ко мне, не сводя с меня глаз. «Господи, неужели он знает о профессоре Хантере? Почему я не поменяла его имя на Джеймс в моём телефоне?» «Хочешь рассказать мне, о ком ты говорила в своей речи?» «Или мне попытаться отгадать?» Я судорожно сглотнула. «О моём бывшем?» «Это тот же самый бывший, о котором ты мне говорила, когда мы познакомились?» Тайлер сунул руки в карманы, он выглядел таким злым и имел на это право. С моей стороны было ужасно путаться у него за спиной с профессором Хантером. Он явно всё знает. «Тайлер, я как раз хотела поговорить с тобой об этом сегодня за ужином. Это правда, я начала встречаться кое с кем». Но у нас не сложилось. Между нами всё кончено. Я собираюсь порвать с ним. И именно это я хотела тебе сказать». «Так почему мне трудно поверить в это?» «Это правда? Всё кончено?» Я почувствовала, как мои глаза наполняются слезами. «Тайлер, ты должен поверить мне. Ты говорила мне, что не готова ни с кем встречаться, потому что ещё приходишь в себя после разрыва со своим бывшим. Полагаю, это означало, что ты не хочешь встречаться со мной». «Тайлер, всё совсем не так. Помнишь, когда мы смотрели «Принцессу невесту», я спросила у тебя, почему Беттеркап всегда так грубо с Вестли?» «Да». «Ты сказала это потому, что она ещё не осознала, что любит его». «Я знаю». Я закусила губу. Тайлер рассмеялся. «Знаешь, я убедил себя, что всё происходит также между нами, что в один прекрасный день ты проснёшься и поймёшь, что мы с тобой идеальная пара. «Тайлер, ты действительно очень нравишься мне?» «Но тебе этого недостаточно. Я никогда не нравился тебе настолько, чтобы ты хотела встречаться только со мной. Я всё время с кем-то соперничаю». «Нет, тебе не с кем соперничать. Тайлер, кроме тебя у меня никого нет». «Пенни!» — рассмеялся он, качая головой. Потом опустил глаза. «Это был не просто один поцелуй, верно?» «Что?» У меня участился пульс. «С тем профессором, твой ответ на вопрос о самом непристойном поступке в твоей жизни». «Ты читал мои сообщения?» «Пенни, я никогда бы не посмел это сделать. Я не читал твои сообщения, но когда я стал писать Мелиссию, до тебя пытался дозвониться профессор Хантер». Я с трудом сглотнула. «Нет, это был не просто один поцелуй». «Ты всё это время встречалась с профессором Хантером?» «Да, но больше я с ним встречаться не буду». «Прости, я не могла сказать тебе об этом. Он не хотел, чтобы я кому-нибудь рассказывала. у нас обоих могли быть неприятности». Он кивнул. «Послушай, я просто хотел занести твои вещи. Я здесь не для того, чтобы читать тебе нотации о том, что недопустимо встречаться со своим преподавателем. И мне пора идти. Увидимся на занятии, пени». «Тайлер, пожалуйста, не уходи. Ты не понимаешь, Я встретилась с ним ещё до того, как узнала, что он профессор. Всё так сложно, но я должна была сказать тебе, что встречаюсь с другим мужчиной. Прости меня». «Пенни, ты совсем не такая, какой я тебе считал». Он открыл дверь и вышел из комнаты.